«Господи, что у тебя на ногах не успокаилась Нина Ивановна?» «Ролики!» – отреченно ответила я. «Но чего мне вечно ведёт со знаком минус?» «Уже довольно поздно. Основная часть населения тачного посёлка спокойно сидит у телевизоров. В магазине должно быть пусто. И катись с горки на коньках, ну, допустим, Надя Иловайская с третьей дачи в лавочке тосковала бы, Одна продавщица, но поскольку это я, то прилавка оказалась никто иной, как главная сплетница Нины Ивановны. И завтра, нет, уже сегодня. Через час все станут с маком осуждать дочь покойного генерала Романова, которая совсем сошла с ума, нацепила в июне солдатскую ушанку. — А почему у тебя на голове ушанка? — Миго спросила замочена. — Семечка мерзнет, — тряпкнула я. — Летом, да, лысею потихоньку. Боже мой, закатила глаза Нина Ивановна, видела бы тебе сейчас спокойно, матушка. Думается, ей бы стало плохо. Да уж, скорее всего, мама бы схватилась за сердце и слабым голосом пробормотала, доченька, умоляя, больше никогда не совершая подобных поступков, иначе я просто умру. Мама всегда пугала меня своей близкой смерти, если я, по ее мнению, поступал неправильно. Это был последний аргумент во всех спорах. Стоило услышать фразу «Фротенька, как же ты останешь жить одна?» Как у меня мигом пропадало желание стоять на своем. Я очень любила маму. «Ты жива?» – завопил Кирюшка, убегая в магазин. «Я видел, как ты летела с горы. Жаль, мы не догадались видеокамеру включить». «Можно опять затащить ее наверх, столкнуть», – проговорила запыхавшаяся Лиза. «Точняк!» – обрадовался Кирюшка.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 «Если вот эта здоровенная дура из толстенного стекла, упав на твою башку, в ушанке, все-таки развалилась, значит...» Кирюшка замолчал, обвел всех взглядом. «Значит, что заинтересовалась Лизавета?» «У лампы черепушка свинцовая, как ни в чем не бывало, — договорил мальчик. Упадена на асфальт с голой головой, трагедии не случится. Ну, дырку в дороге пробьет». «Нельзя сказать про голову голая?» — вмешалась я.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 Стояли йогурты и громадились пакеты с молоком, кефиром и ряженкой. Раздался немелодичный звук. На пол хлынул поток оскалков. Ну, лампудель, восхитился Кирюшка. Ты прямо терминатор с железной головой бац и всех убила. Ой, мамочки, запречитала продавщица, мне ругаться будет. Это кто такой, сразу спросила Нина Ивановна. Хозяин, ему точка принадлежит. «Чеченец?» – нахмурилась Замощина. «Вот не знала, чей магазинчик, больше сюда не приду. Почему?» – удивилась Лизавета. «Не хочу поощрять террористов», – ответила Нина Ивановна. «Так не все же чеченцы плохие», – взвелась Лиза. «Все!» – безапелляционно заявила замощена. Кирюшка раскрыла рот, но я, испугавшись, что спор национальную тему заведет нас. Очень далеко быстро сказала. «За стекло я заплачу, не волнуйтесь. Ну-ка, помогите встать. Ноги скользят. Нина Ивановна сдернула с моей головы шапку и заявила, «Волосы у тебя и впрямь редеют, скоро облысеешь». Стараясь сохранить самообладание, я, опираясь на Лизавету, поковыляла к выходу. Ноги тряслись, руки дрожали, ныла ушибленность спина и слегка тошнила.